Глава 17 Подстава. Замок младшего наследника клана Гор. Тринадцатый мир. Сработала система безопасности, и два краснолицых демона, о чем-то яростно спорящих возле пустующего трона, испуганно переглянулись. Это сработала одна из ловушек Мгорра. Старший из них встревоженно посмотрел на младшего. Если дошло дело до них, то его задержка точно не случайна, Тот демонолог, с которым он должен был встретиться, точно не мог ничего ему сделать. Обычный кандидат в члены пирамиды мастеров. Второй демон старался не показывать своего беспокойства. У него нет власти над нами. Ни у кого из них нет. Местные демоны продались эльфам, забыли о своей сути. Им не хватит силы увидеть, откуда мы. Светлые Эдема тоже Эдема тоже уничтожены. Мы недаром следовали приказам правителя и выжидали все эти века, чтобы убедиться в том, что и самого их духа больше не будет под теми небесами. Хотелось бы верить. Старший демон жил слишком долго, чтобы не начинать подозревать худшее в любой ситуации. Впрочем, все эти хитрые планы мне никогда не нравились. Будет надо, мы сотрем их всех и голой силой, нам хватит накопленной мощи на десятки подобных эдемов. Тебе лишь бы сражаться. Но зачем, если мы и так получим свое? Главное только, чтобы авантюры наследника не выплыли наружу. Если узнают, что он отправлялся в Эдем без приказа правителя, вот тогда нас будут ждать настоящие проблемы. Младший демон на миг упустил контроль над своим духовным кристаллом и во все стороны ударила волна белого света. Аккуратнее. Старший использовал один из простейших щитов, чтобы прикрыться от чужой голой силы. Вообще, он смог бы пережить ее воздействие и просто на ресурсах организма, но предпочитал не подставляться даже в таких мелочах. Тем более, что он до сих пор не был уверен, какой сюрприз преподнесет одна из выданных им господину ловушек. Ну, хотя бы он не посчитал ниже своего достоинства их поставить. Старший демон замер, прислушиваясь к долетевшим до его чуткого уха новым звукам. Он слышал треск силы, бегущей по стальным прутьям решеток, окружающих зону выхода из ловушек. Дыхание камня, из которого сложен коридор и сам замок. Звуки воды, собирающейся в толще скалы после дождя. Дыхание тел, ритм силы, шаги демона. Вот оно. Старший советник клана Гор наконец-то понял, что его смутило. Будучи на взводе, он уже приготовился к возможной схватке, но тут из-за поворота показался наследник. Немного потрепанный, но определенно живой. Сир... Старший демон склонил голову, когда Мгор проследовал мимо них обоих, тоже направляясь в сторону портальной темницы. Оба придворных неслышно двинулись за своим господином, выдерживая положенную дистанцию. «Мы ждали вашего возвращения в центральном зале. Не могли и подумать, что вы перенесетесь сразу в свои покои». «Ваши крылья!» Младший демон, он же личный тренер наследника клана Гор, в отличие от старшего, занимался не только делами семьи, но еще и обучал своего господина искусству боя демонов, помогал развивать его дух и волю. И поэтому он сразу заметил, что изменилось. Мгор точно лишился части своей силы. Потерял в бою. Надменный демон, который еще недавно оказался повержен самым обычным человеком, недовольно поморщился – Впервые в жизни ему было неприятно рассказывать о своих делах. Он даже после изгнания перенесся не в зал к своим слугам, а в личные покои, чтобы хоть немного привести себя в порядок. Демонолог? Старший советник на ходу с сомнением окинул взглядом наследника. Тот действительно лишился всех своих крыльев, на восстановление которых теперь уйдет не меньше года. Нет. Мгор покачал головой, продолжая мерить шагами длинную галерею. «Его я убил. Почти убил еще одного кандидата. Но потом вмешался обычный человек. И он... Он смог меня изгнать. Этого не должно было произойти, но все же случилось. Повелитель должен узнать об этом». «Кто он?» – выдохнул старший демон. Не почувствовал в нем никакой силы, словно он совсем недавно встал на путь боевых искусств. Разве что... Был легкий аромат сразу двух миров – низшей алхимии и какое-то дуновение затхлой древности, которое я как будто уже где-то встречал. Может быть, один из наших – полукровка? Старший советник предположил самый логичный вариант, но потом сам же и покачал головой. Нет, если бы им попался полукровка, он бы просто ничего не смог сделать самому Мгорру. Кровь демонов не водится, и тот, кто ниже, никогда не сможет напасть на одного из повелителей 13-го мира – Пусть и не самого сильного из них, из почти угасшего рода, но все же. Тут его мысли прервались, потому что они дошли до портальной темницы. Каждый из демонов ожидал чего-то своего. Мгор втайне надеялся увидеть того самого чужака. Он не выглядел опытным и вполне мог бы наступить в одну из его ловушек. Старший советник был готов и на приз попроще. Лишь бы он позволил пролить свет на то, что случилось. А их молодой спутник просто готовился драться. Его чутье воина проснулось и прямо-таки трубило об опасности. Это кровь. Советник сделал еще один шаг вперед и принюхался. Точно кровь. Причем ее собрали не меньше, чем сотни разных разумных. Выходит, они все-таки нашли ловушки, но использовали их для того, чтобы слить друг у друга кровь, а потом перебросить ее сюда. Может быть это вариант жертвоприношения? В некоторых мирах нас любят кормить кровью, и лично я не вижу в этом ничего плохого. Тренер Мгорра позволил себе немного расслабиться. Да, у него было сильное чутье воина, но 13-й мир уже давно не вел ни с кем войны. И младшему демону, несмотря на доставшиеся с кровью предков инстинкты, порой не хватало опыта, чтобы правильно оценить опасность. Или это пища. Советник, в отличие от всех остальных, был достаточно стар, чтобы у него как раз был нужный опыт и он умел видеть возможную угрозу даже в не самых очевидных вещах. Пища для чего-то, что они планируют отправить с помощью второй дощечки. Не успел он договорить, как действительно сработал еще один портал, и в темницу для незваных гостей нырнул небольшой черный шарик. Он на мгновение завис в воздухе, а потом с размаху нырнул в лужу крови и принялся быстро увеличиваться в размерах. Прошло меньше секунды, а он раздулся уже до размеров камеры. Еще одна... И стальные зачарованные прутья разлетелись в разные стороны. Один из них воткнулся прямо в плечо советнику. Но тот и не думал обращать внимание на такую мелочь. Живая тьма. Он то ли предупредил остальных, то ли выругался. Надо остановить ее. Она сожрала столько душ за раз, что теперь сможет разнести весь замок. И три демона попытались собрать вместе всю свою силу. Тьма нависла над ними, но даже Мгор не думал бежать от этой столь неприятной именно в тринадцатом мире опасности. Потому что есть правило, которое не будет нарушать даже сам правитель. Советник и тренер развернули свои крылья. Наследник семьи Гор призвал родовую мощь. А потом, строенный поток света, как бы странно он не выглядел в руках демонов, ударил прямо вперед. Две стихии схлестнулись, и было неясно, какая из них победит. Они сжирали друг друга, а камни вокруг начали плавиться, словно в жерле вулкана. А потом весь замок пронзила волна дрожи. Эдем. Руины на полпути между Никсом и Древним лесом. Никита спрятал золотую монету в карман, потер ранку у себя на ладони, а потом задумчиво оглядел стоящих рядом Ихоу, Шигуна, Ульфа и Джеллу. «Ну как, думаете, мы доставили им неприятности?» Идея парня строилась на воспоминании о драке в переулке. Тогда живая тьма Квилла собрала в себе столько ключей, сколько людей там было убито. Сейчас же Никита подумал, что этот процесс можно сымитировать. Жизнь заменит кровь. Он рассказал своим самым верным союзникам о живой тьме, а потом полил ее собственной кровью. И сработало. В ней появился второй ключ, а монета с трудом стала удерживать это проявление родовой силы Квиллов которую парень так удачно, следуя подсказке из древней легенды, смог приручить. Никита немного нервничал, опасаясь, что Сайму сможет заметить его эксперименты, но дневник уверенно заявил, что после той бури, которой они устроили с демоном, о подобном можно не беспокоиться. Так что парень решил рискнуть, и первый этап его плана сработал на все 100. Правда, он не смог придумать, как контролировать возросшую силу тьмы, но тут решение подсказал уже и Хоу, Орк предложил отправлять пищу и бойца по отдельности. И вот они сначала собрали бочонок крови. Ладони разрезали и все орки, и люди из их отряда. А потом в два этапа закинули это все в мир демонов. «Я слышал, что эльфов даже демоны опасаются, так что должно сработать», задумался Ульф. «Ну, наш эльфеныш точно был уверен, что ни демонолог, ни его помощники не смогут ему навредить». Шаманка уверенно тряхнула головой. Ей очень понравилась идея использовать чужие ловушки для мести. И девушка в очередной раз отдала должное судьбе, что в тот раз именно она проиграла свой бой и попала в команду к этому странному человеку. Что ж, Никита улыбнулся. Он тоже верил, что как минимум пару неприятных минут своему недавнему противнику они доставили. В любом случае мы сделали, что могли. Пора возвращаться. Парень еще раз огляделся по сторонам, а потом уверенно двинулся в сторону выхода из пещеры. Его ждало теплое дневное солнце, свежий воздух и квилл. Эльф, увидев, как человек и его союзники возвращаются в полном составе, неспешно поднялся на ноги. «Кажется, моя помощь не понадобилась. Он поправил свои зеленые волосы и лениво потянулся. Как будто ты собирался помогать». Тут же среагировал на слова эльфа Шигун, в очередной раз демонстрируя, почему орков считают несдержанным народом. Обычно Никита был согласен со своим краснокожим другом, но только не сегодня. Он помнил слова Марике. Девушка прямо сказала, что Квилл сидел и готовился к возможному бою, что он собрал очень много силы. Ради него, Никиты. И пусть для Эльфа это был не дружеский поступок, а потакание собственному любопытству и, может быть, немного защиты своих инвестиций. Он ведь явно не просто так общался с парнем. Но в любом случае Зеленоволосый был готов сражаться за него, а все остальное, как считал Никита, было не так уж и важно. Спасибо. Парень вежливо склонил голову, заставив эльфа удивленно приоткрыть глаза. Джеллу, с интересом наблюдавший за тем, как этот человек раз за разом рушит всевозможные стереотипы, ждал реакции Квилла на очередную странность. Но тут все пошло немного не по плану. За поясом Зеленоволосого полыхнул небольшой электрический разряд, и тот поспешил достать дощечку связи, по которой его кто-то пытался экстренно вызвать. «Слушаю. Ты уверена?» «Понял. Я разберусь». Эльф отвечал односложно. Ему было лень отходить от стоящих рядом людей и орков, и в то же время он не собирался посвящать их в свои дела, тем более такие – Вот только Никите хватило и того, что он услышал, чтобы догадаться, кто звонил Квиллу и о чем рассказывал. Судя по помрачневшему лицу эльфа, это могла быть только Алиса с рассказом о пропавшей голове. Тут парень заметил, как невольно начал выпускать наружу красное пламя, почувствовав разгорающуюся в глазах Квилла ярость. «Значит так». Эльф смерил всех недовольным взглядом. «Мне сейчас нужно будет срочно уехать по делам». «Вот дощечка связи с командованием». Как проверите рощу и оскверните тут все, наберете генерала и доложите обо всем. Будут неприятности, опять же звоните ему. Я к вам постараюсь вернуться завтра». С этими словами Квилл возродил из пепла своего скакуна, запрыгнул ему на спину, а потом беззвучной серой молнией рванул вперед. Кажется, информация о потере ниточки к тайне, которую он уже начал считать своей, здорово разозлила эльфа, и он горел желанием разобраться в случившемся. «Он наши следы не заметит?» Осторожно поинтересовался Никита у дневника. Мог бы отследить врата орков, но его же собственная защита артефакта, как мы выяснили, и истерла все следы. Перенос пещеру демона опять же был скрыт помехами после сражения, так что можешь не волноваться. А вот нашему другу, наоборот, придется очень скоро ощутить собственную беспомощность. Лично я так буду надеяться, что в следующий раз его шевелеры будет не такой густой. Дневник замолчал, и Никита улыбнулся тому, как ловко тот намекнул на то, что эльфу придется рвать свои волосы от злости. «Эльфы точно психи!» – заметил тем временем вслух Шигун, провожая взглядом уже почти исчезнувшего из вида Квилла. «Ну, тем проще нам без него будет», – улыбнулся Никита. «Главное, чтобы не оказалось так, что в итоге мы еще и пожалеем, что этой зеленоволосый заразы с нами не окажется». Парень думал, что пошутил, но тут до его слуха долетела легкая вибрация. Словно кто-то еле слышно бьет в барабаны, решил он, а потом вслед за орками, которые вместе с ним заметили что-то неладное, повернулся в сторону этого звука. Он становится все громче. Джеллу тоже смог почувствовать вибрацию. Барабаны. Это барабаны. Ульф прижал руку к земле, а потом стревожно обвел всех взглядом. Вождь. «А тебя никто никогда не проклинал?» Тут же повернулся к парню Пинк. «Вроде бы не вижу в ауре ничего противоестественного, но это надо же!» «Только сказал, будто мы можем пожалеть, что эльфа нет с нами!» И вот, сразу же попали под вторжение древнего леса. Ничего страшного. Никита понял, что его горло сжалось от волнения, но через силу смог заставить себя говорить. «Звуки далеко, так что мы и отступить успеем и своих предупредить». Может быть, нам еще и какая награда перепадет за ценную информацию. Последние слова парня вызвали у всех только ехидную усмешку, но Никита не собирался терять надежду. Генерал Липет. Парень активировал оставленный ему Квиллом амулет. Говорит Кит. Просто Кит. Я командир разведывательного отряда. Сегодня утром мы получили через Саймуса Квилла задание на проверку Тисовой рощи в 20 километрах от основного тракта. И вот древний лес высадил тут свой десант. Парень закончил говорить, выдохнул, а потом успел заметить, как шигун изобразил удар ладонью по лицу. Кажется, его доклад оказался неожиданным не только из-за того, что он сказал, но и из-за того, как именно он это сделал. Генерал на том конце дощечки тоже явно был удивлен. Впрочем, сама новость его заинтересовала гораздо больше. Сколько их? Наконец Липет заговорил. Мы не знаем точно, пока только слышали... Тут парень увидел, как Ихоу показывает ему семь пальцев. Семь больших барабанов. Семь барабанов – это семь полков, задумался генерал. Большие силы. Они явно планируют контратаку. Никита сначала удивился, с чего бы это такой большой начальник обсуждает с ним планы врага. Но потом понял, что на самом деле он общается вовсе не с ним. Генерал говорил кому-то рядом с собой, а дощечка просто продолжала работать. «Они планируют раньше нас занять Белый лес, вот и хотят заставить растянуть свои силы». Новый голос говорил с легкой хрипотцой, и было в нем что-то орочее. «Разрешите, генерал?» Где-то на том конце дощечки связи командующий отошел в сторону, и второй голос продолжил говорить с Никитой уже напрямую. «Я гарен тан свободного города орков, Габра». Орк не хвастался, он просто представлялся, чтобы его собеседники знали, с кем имеют дело. Без какого-либо пафоса или надменности. «Командир Кит ведь так?» «Это я». Никита почувствовал, как по его спине побежали мурашки. «Не к добру это, когда сильные мира сего начинают тебя узнавать. Особенно, если ты успел отбить у них город и увести ученицу у первого помощника». Я слышал о том, что ты смог помочь моим раненым сородичам вернуть себе славу и место в большом походе. Что ж, хочу предложить вам всем кое-что еще. Я знаю, что вам хватит силы и мужества, чтобы справиться с этим. Задержите армию Древнего Леса на три часа. И я лично, как великий Тан, приму клятву у каждого из вас, кто захочет ее принести. М. Никита сначала растерялся, не зная, как реагировать на подачку в виде предложения стать слугой орков. Но неожиданно Ихоу ему яростно закивал, и парень решил положиться на опыт старшего из братьев То. «Большое спасибо за честь. Мы сделаем все возможное». «Я вас не сомневаюсь. И скоро увидимся». Тан отключился, а Никита пристально посмотрел на Ихоу, ожидая объяснений. Орк быстро переглянулся со своими собратьями, а потом открыл парню очевидную для их народа истину. Тот, кто дает клятву Тану, не становится его слугой. Клятва всего лишь означает, что принявший ее признает того, кто ее принес. Сделал это воин, и это станет признанием его силы и подвигов. Сделает один из наследников, и его права на лидерство в семье укрепятся. Сделает вождь, и тогда Ихоу сможет вернуться домой и заявить свои права на наследие нашей семьи тихо сказал Шигун. «И вам все отдадут?» – уточнил Никита, но по печальному взгляду младшего из братьев понял, что все не так просто.